Глава 3 Методология. Четыре шага к успеху. Создание новой теории не похоже на разрушение старого амбара и возведение на его месте небоскреба. Оно скорее похоже на восхождение на гору, которое открывает новые и широкие виды, показывающие неожиданные связи между нашей отправной точкой и ее богатым окружением. Альберт Эйнштейн. Физик. Для того, чтобы помочь вам получить наибольший эффект в продажах, маркетинге и влиянии, мы преобразовали 6 стимулов для старого мозга в 4 простых действенных шага. 4 шага к старому мозгу. Первое. Определите проблему. Второе. Дифференцируйте ваше заявление. Третье. Продемонстрируйте выгоду. Четвертое. Обратитесь к старому мозгу. Запомните. Проблема, заявление, выгода, старый мозг. Для лучшего понимания этих четырех шагов, повышающих уровень продаж, давайте рассмотрим их подробнее. Первое. Определите проблему. На этом этапе вам следует задавать вопросы и внимательно слушать ответы ваших потенциальных клиентов. Истинная проблема часто кроется за пределами сознания – поэтому будьте готовы обнаружить проблему, о существовании которой не подозревают даже сами покупатели. Так как старый мозг эгоистичен и прежде всего беспокоится о выживании, он крайне заинтересован в решениях, которые облегчат любые его страдания. Вот почему люди тратят больше времени и усилий на то, чтобы избавиться от боли или избежать ее, чем на то, чтобы добиться более высокого уровня комфорта сконцентрируйтесь на проблемах вашего потенциального клиента, а не на характеристиках ваших продуктов или услуг. Например, если вы продаете электродрели, ваши потенциальные клиенты относятся к ним именно как к дрелям. На самом деле их волнуют отверстия, и поэтому ваше описание или решение должно быть сконцентрировано именно на отверстиях, которые им необходимо сделать, а не на дрелях. Сочетание ваших профессиональных знаний и их понимания текущей ситуации и необходимого результата приведет к точному определению проблемы ваших покупателей. Второе. Дифференцируйте ваши заявления. Замечали ли вы когда-нибудь, что приблизительно 95% всех веб-сайтов или брошюр начинаются с одинакового предложения? Мы являемся одним из ведущих поставщиков чего-либо. Подобное пустое заявление или нейтральное утверждение работает против вас. Для того, чтобы более эффективно достичь старого мозга, вам необходимо сделать, а также доказать, контрастное утверждение. Например, мы являемся единственными поставщиками. Как вы уже знаете, старый мозг более благосклонен к ясному и абсолютному контрасту. Потенциальных клиентов привлекают мощные и уникальные заявления, так как они подчеркивают отличия, разрывы или сбои, которые старый мозг активно ищет для того, чтобы оправдать быстрое принятие решения. Заявления упрощают и ускоряют решение о покупке. Размышляя над покупкой вашего товара, потенциальные клиенты задумываются над двумя противоположными вопросами независимо от того, будете ли вы обсуждать их в вашей беседе или нет. Чем это отличается от остального разнообразия? Чем это отличается от моего бездействия? Поэтому задайте себе вопрос. Способно ли мое решение уникальным образом избавить потенциальных клиентов от проблем? Если вы незамедлительно укажете на то, что делает ваше решение совершенно уникальным и ценным, то создадите контраст, необходимый старому мозгу. И что более важно, вы станете единственным продавцом, способным решить их проблемы. Третье. Продемонстрируйте выгоду. Сосредоточиться на уникальных преимуществах вашего предложения, как рекомендуется во втором шаге, разумеется хорошо, но с технической точки зрения это ничего не доказывает. Помните, что старый мозг предпочитает реальные данные, а не сложные или абстрактные концепции. Ему необходимо надежное доказательство того, как ваше решение позволит ему выжить или получить выгоду. Так как старый мозг не может принять решение, пока он не почувствует себя в полной безопасности, вам необходимо конкретно продемонстрировать, а не просто описать, выгоду, которую ваши потенциальные клиенты извлекут из вашего продукта или услуги, преимущества особенного решения их проблем, используя способ, полностью удовлетворяющий потребность старого мозга в конкретных доказательствах. Помните, все, что связано с сообщением преимуществ вашего решения, как правило, это называется экономическим обоснованием, подразумевает не просто ценность, а доказанную ценность. Четвертое. Обратитесь к старому мозгу. Последние исследования мозга показали, что старый мозг всегда принимает окончательное решение. Вот почему, когда вы делаете сообщение, ваше влияние непосредственно связано с вашей способностью продавать именно той части мозга вашего потенциального клиента, которая принимает решение. Язык шести стимулов вызовет ответную реакцию, так как это язык, который понимает старый мозг. На самом деле, Ваша способность обращаться непосредственно к старому мозгу оказывает такое же влияние на уровень ваших продаж, как и комбинация других трех факторов – проблемы, заявления и выгоды. В следующих главах будет представлено подробное описание всех этих шагов. Но сначала давайте пройдемся по этим четырем шагам на простом примере процесса продажи. Представьте на минуту, что вы продаете такой товар, как вода, Как вы можете воспользоваться этими шагами для стимулирования старого мозга ваших потенциальных клиентов в сторону выбора вашего продукта? Первое. Чем большую жажду, мы имеем в виду проблему, испытывают ваши потенциальные клиенты, тем выше ваши шансы продать им воду. Второе. Если у вас есть двое конкурентов, которые также продают воду, при условии, что ваши заявления одинаково сильны, продажи делятся на троих. Третье. Давайте представим, что уникальность вашего заявления заключается в том, что ваша вода самая освежающая. И чем лучше вы сможете доказать вашим клиентам все преимущества употребления именно вашей самой освежающей воды, тем выше ваши шансы продать. Четвертое. Для повышения вашей креативности представьте, что вы и двое ваших конкурентов продают воду в самом центре пустыни. Для того, чтобы оказать влияние на старый мозг ваших потенциальных клиентов, в рекламе вашей воды вы можете использовать огромный билборд с изображением фонтана с настоящей холодной водой и раздавать небольшие порции воды для пробы. Это определенно будет иметь большее влияние, чем просто небольшая табличка «Свежая вода». Применение этих четырех шагов при продаже старому мозгу требует методичности и дисциплины. Но результат стоит этих усилий. Помните, эти техники основаны на инновационной комбинации последних исследований мозга и продаж, маркетинга и коммуникационных приемов. Вам необходимо немедленно приступить к использованию этих техник, так как они помогут превратить ваши новые теоретические знания в сообщения, которые заставят ваших клиентов приобретать ваши товары. Необходимо запомнить. Вы определенно увеличите ваши продажи, если будете следовать четырем основным шагам. Первое. Определите проблему для того, чтобы разработать обращение, которое конкретно показывает, как можно избавиться от нее. Второе. Дифференцируйте ваше заявление, демонстрируя контраст между вами и вашими конкурентами. Третье. Продемонстрируйте выгоду, которую ваше решение обеспечит потенциальному клиенту. Четвертое. Обратитесь к старому мозгу, используя максимальное убеждение.